Глава десятая «Уму непостижимо! Это просто уму непостижимо!» Разъяренная Сильвия, дикой кошкой металась по помещению магистрата, в котором находились мы пятеро. «Что наши студенты, да еще под предводительством профессора, ночью таскают по канализации чей-то полуразложившийся труп!» «Это ради науки!» Заикнулся я было, но женщина меня тут же оборвала. «Хуюки!» Совсем вы там со своими исследованиями долбанулись. Хорошо, еще труп не свежий, хоть убийство на вас не повесят. — Могут попробовать, — промолвила Рогырда, все это время молча простоявшая у стены, скрестив на груди руки. — Скажут, что собирались труп перепрятать, особенно если выяснится, что это кто-то из местных, и хоть краем пересекался с одним из этих деятелей. — Молитесь, чтобы не местный оказался, — буркнула ректор. Что поделать, пришлось ответственность за происходящее брать на себя. Во-первых, я все равно не докажу, что мы там встретились случайно. ни посреди ночи и не в канализации. Ну а во-вторых, я был взрослее и опытней, поэтому имел больше шансов разрулить ситуацию с минимальными потерями. Сейчас самое главное было заверить всех, что нами двигали исключительно научные изыскания» а не какие-то преступные намерения. От этого надо было открещиваться всеми путями. Некоторые вопросы, конечно, вызывала и одежда наемного убийцы с кинжалами. Но, по крайней мере, без всякой примерки было видно, что на меня она не налезет никак. Я честно признался, что нашел ее в канализации, и с этим от меня вроде отстали. Остался труп. «И зачем он вам вообще понадобился?» Вновь недовольно произнесла Нодерляйн. «Да еще и в канализации!» Под ее тяжелым взглядом четверка моих архаровцев дружно наклонила головы, пряча взгляд. Правда, придавливала она их недолго, тут же переведя его на меня. «Говорю же, для опытов!» Вновь ответил я. Женщина издала протяжный вздох, затем спросила вновь. «Ты издеваешься? Для каких таких опытов?» «И вообще, что это за опыты с трупами? Некромантией какой-то попахивает!» Парни тут же вскинулись и дружно посмотрели на меня. «Это просто эфемизм!» — поспешил я их успокоить. «На самом деле, ректор нас ни в чем таком не подозревает». «Пока!» — заметила Сильвия. «Не подозреваю». «В общем, тут такое дело», — решил я признаться. Когда мы были на экскурсии, то в некрозрении увидели вмурованные в стене трупы. «Трупы?» — Зацепилась за слово Нодерляйн. «Да, их было несколько...» — кивнул я головой. «И то, что они так светятся некроэнергией, было очень странно, потому что по всем признакам умерли они достаточно давно, и некротические эманации должны были давно рассеяться. Вот мы и хотели их достать и выяснить, в чем причина этой аномалии». «А ты неплохо осведомлен о том, как должна себя вести некроэнергия», — с некоторым подозрением произнесла Сильвия. «Парни вновь посмотрели на меня. Я чуть замешкался, но не говорит же, что в прошлой своей жизни я перечитал тонны фэнтези, из которых и узнал подробности о запретном магическом искусстве». Глаза женщины тут же сузились, а взгляд заострился, поэтому пришлось на ходу придумывать более логичное объяснение». «Все просто!» Я ходил ночью по кладбищу и изучал могилы. Смотрел, чем только что умершие отличаются от уже полежавших. Ректор переглянулась с понтийкой, после чего, возведя глаза к потолку, устало произнесла. «И зачем?» Я спросила. «Надеюсь, хоть ты это делал один, без студентов?» Я заметил, как Барри при словах о кладбище вздрогнул и мысленно покачал головой. «Вот же неугомонный парень!» Поспешно ответил. «Да, конечно, один. Но хоть тут мозги включились. Надеюсь, выкапывать трупы еще и там идея в голову не приходила?» «Да зачем?» — махнул я рукой. «Они же обычные совсем». Тут дверь помещения распахнулась, и зашел работник магистрата. Посмотрев в бумаге, что держал в руках, он произнес. «Неустановленный труп ни под одно описание пропавших в последнее время горожан Нанкарна не подходит». Можете забирать. С вас только штраф за проникновение в канализацию. С каких пор? Недовольно уточнил я. Распоряжение бургомистра два дня назад. Спокойно ответил чиновник. А то зачистили посторонние. Санмагикам мешают. Да и жители жалуются. Да, спохватился он, когда мы уже поднялись, собираясь на выход. Труп выкидывать на свалку или сбрасывать в канализацию тоже запрещается. Распоряжение бургомистра. «От когда?» — приподняв бровь, уточнил ректор. «От сейчас!» — невозмутимо ответил сотрудник магистрата. «Будет штраф, имейте в виду». После чего, довольный собой, чиновник удалился. И снова на горизонте уже светлело, когда мы вышли на площадь перед магистратом. Опять проторчали с этим разбирательством до самого утра. Пара стражников, выйдя следом, плюхнула на брусчатку рядом с нами, мерзко чевкнувши тюк. — Вальдемар! — проникновенно произнесла Сильвия, стоило страже скрыться. — Еще раз мне придется вытаскивать тебя из тюряги, и я отстраню тебя от преподавательской работы до конца твоих дней. Ты меня понял? — Понял, госпожа ректор. Покивал я китайским болванчиком, затем показал на тюк. — А с этим что делать? Нодерляй на миг задумалась, остановив свой взгляд на неприятно попахивающие ноши, затем произнесла. — Ты хотел там какие-то опыты? Вот и проводи. Результаты доложишь. — Но только во внеучебное время. И да, я еще подумаю, как вас наказать. Вновь обдала она холодом меня и студентов. Утро города вынырнуло из-за угла, ловко управляя конным экипажем. Дождалась, когда Сильвия в него запрыгнет, и, хлестнув коней, с гиканьем понеслась на брички по улице в сторону Академии, оставив нас одних. Подвести заодно и нас они, по всей видимости, не захотели, и я даже догадывался, почему. Посмотрев вслед, я перевел взгляд на завернутый труп, вызвавший некоторую неприязнь, как виновник всех наших бед. Кивнул на него парням. «Забирайте». «Мы вот так понесем его до Академии?» Спросил Маршуш, явно не сильно горя желанием переть воняющие останки в такую даль. «Ну, вы же вот так несли его по канализации?» Заметил я, заложив руки за спину и критически оглядев парней. «Значит, и здесь прекрасно сможете понести. Вы его откопали, так будьте добры уж довершить начатое» а на будущее запомните одно простое правило. Инициатива имеет инициатора. Для тех, кто не понял игру слов, объясняю. Это означает, что кто придумал, тот и выполняет. Я вас прикрыл, сообщив, что провести опыт было моей идеей, но мы все понимаем, что идея была исключительно ваша. Скажу даже точнее, одного из вас. Я прав, Барри? Парень под моим взглядом насупился, но запираться не стал, кивнул. Да, это была моя идея. Бари, бари, я покачал головой. Впрочем, зная тебя, я должен был догадаться, что ты не сможешь устоять перед искушением. Жажда познания оказалась сильнее. Хм, что ж, отчасти в этом есть и моя вина. А раз так, значит, опыты будем проводить вместе. Но, как и сказала госпожа ректор, исключительно во внеучебное время. А теперь дружно взяли и понесли, пока народ не проснулся и не стал принюхиваться. Чего это мы такого тащим? «Барри, что нам делать? Барри, Барри!» Маршуш истерично тряс товарища за мантию. «Все пропало! Он все знает!» «Да успокойся ты!» — схватил его за руки Ботлер. «Сядь и помолчи немного!» Парни, несмотря на недосып и усталость, сразу после занятий опять собрались вместе, чтобы обсудить произошедшее. «Нет, Барри, в самом деле Маршуш прав», — напряженно произнес Афсан. «Мы конкретно спалились с этим трупом. Теперь Черный Плащ знает, что мы копаем под него». «Я только одного не пойму», — наморщив лоб, пробормотал Тар. «Почему он сказал, что это была его идея? И зачем он решил с нами проводить эти опыты?» Он же понимает, что если вскроется, что это он их убил, это его выдаст, что он некромант. — В том, что он подстроит какую-нибудь ловушку, когда мы будем с этим трупом одни. Нас размажет по стенам, а зачем он всем расскажет, что это мы сами были неаккуратны во время проведения опыта. Дрожащим голосом произнес в ответ Маршуш. — Твою мать! — не выдержав, выругался будущий граф Честер. — Вот же жопа! «Вы как хотите, а я завтра в Академию не ногой», — заглотнув, произнес Афсан. «Да заткнитесь вы уже!» — рявкнул, не сдерживаясь Ботлер. «Что раскудахтались, как куры? Мешаете думать!» «Что тут думать? Валить надо, и подальше. В конце концов, есть и другие Академии», — буркнул Тар, нервно передернув плечом. «Не надо никуда валить», — вдруг сообщил Барри. Оглядел остальных парней. «Успокойтесь, мы изначально исходим из неверной предпосылки». «Какой?» «Что черный плащ нас раскусил?» «Нам это кажется, потому что давно за ним следим и знаем очень много подозрительных фактов». «Но он-то не знает, что мы их знаем. Он действительно считает, что я заинтересовался исключительно свечением. И мне почему-то кажется, что когда он говорил, что это его вина тоже...» и поэтому он будет проводить опыты с нами, то он был искренен. — И что нам это дает? — осторожно переспросил Маршуш. — Мне кажется, — задумчиво протянул Барри, — что он рассматривает нас как потенциальных помощников, тех, кого можно будет в дальнейшем привлечь для своих некромагических ритуалов. Мне кажется, он решил, что нам самим интересна некромантия. — Так, вот тут я точно сваливаю. — Стоять! — рявкнул Барри, заставляя Маршуша застыть на месте. «Никто никуда не сваливает! Вы что, не понимаете, что это уникальный шанс втереться к нему в доверие, разузнать все его планы и в самый критический момент их ему испортить?» В комнате наступила тишина. «Нет», — вновь произнес Барри, «с этого дня мы будем его самыми прилежными учениками, и мы сделаем все, чтобы стать его любимчиками». Главное, чтобы не любовниками, снова пробурчал Тар. Это вряд ли, заметил Ботлер. Девчонки говорят, что последнее время он уж очень пристально разглядывает весь женский пол в академии, но подруги или жены у него нет, что не мешает ему иметь <кхем> контакты с женщинами. С какими? Живо заинтересовался Тар. Барри было приоткрыл рот, как-то странно на него глядя, но затем закрыл, слегка смутившись, и ответил. Это не важно. Было и было. Главное, точно, что он не из этих. Деньги на новый штраф я выкладывал с кислой миной, потому что мой золотой запас таял из-за них с неприличной быстротой. Как бы действительно снова без штанов не остаться. Нужно было срочно организовать что-то прибыльное. Что-то, что, однако, не будет сильно отрывать от преподавательской деятельности. И тут я вспомнил про такую замечательную вещь, как гранты на исследования. А вспомнив, тут же начал перебирать в голове варианты, у кого и на что гранты можно будет попытаться выбить. Во-первых, можно было обозначить какие-нибудь фундаментальные исследования по различным магическим направлениям. Самые хорошие гранты без какой-то практической цели, просто заливать продвижение магической науки вперед и все. Главное, иметь хоть какие-то видимые результаты этого движения. Минус только один. То, что с самого катаклизма магическая наука движется строго назад, при полном одобрении высшего магического совета, а именно через него, скорее всего, и нужно будет у имперской канцелярии эти гранты выбивать. Но он на это не пойдет почти со стопроцентной вероятностью. Издание научных книг, понятное дело, тоже шло лесом. Сейчас только и занимаются, что переписыванием старых трудов под новой редакцией, откуда каждый раз выкидывают, по их мнению, ненужное и добавляют нужное. Новые научные книги тут совсем никому не уперлись. А вот практические исследования для нужд какой-то конкретной отрасли или районной имперской администрации – это уже был более реальный вариант. Да, еще было третье, как вариант на период больших каникул, по окончании первого курса. Это научно-практическая экспедиция, но это было на перспективу, а пока следовало подыскать какое-нибудь магическо-практическое направление в рамках города – Что-то такое, на что магистрат точно выделит деньги. Тут я подумал про сельское хозяйство. Анкарн — весьма большой город, и обеспечение его продовольствием — задача сложная и достаточно затратная. А что, если провести неокр по теме, к примеру, разработка маготехнологий повышения урожайности злаковых культур? Может такое заинтересовать магистрат? Вполне, я думаю... А это значит стабильный приток денежных средств, особенно если показывать положительные результаты. Главное не сильно быстро и по чуть-чуть, чтобы финансирование подольше растянуть. Подумав о грантах, я вновь приободрился и потер руки. Если все срастется, то жизнь станет лучше и однозначно веселей.